Глава 69 Выехав на площадку Салон-дель-Прадо, экипаж свернул налево. Показалась решетка с богатыми насаждениями за ней. Это сад Буэно-Ретиро, разбитый еще при короле Филиппе IV. Из-за решетки виднелись гиганты дубы, каштаны, белые акации. Вот и темно-зеленые листва лимонных деревьев, Столько еще начинающими желтеть плодами. Начался парк с прекрасными широкими аллеями Для проезда экипажей и пешеходов. Деревья вековые, с гигантскими стволами, Бросающими обильную тень. Гуляющей публики немного, Экипажей еще меньше. На скамейках в уединенных местечках Виднеются издали влюбленные парочки — Кое-где мелькает солдат. На перекрестках больших алей тумбочки, со струящейся из них ключевой водой, и непременно у каждой тумбочки три-четыре человека, пьющие воду. Непременно около каждой тумбочки, нищая или нищий, предлагающий публике стакан для питья воды и при этом выпрашивающий себя подаяние. У некоторых нищих бутылки с фруктовым соком, которые они также предлагают к воде. Некоторые нищие в грязных жилетах нараспашку с одеялами через плечо и в шляпах с широчайшими полями сомбреро, имеют такой вид, что их можно скорее принять за разбойников, чем за нищих. Вот и площадка, уставленная железными стульями перед эстрадой с пюпитрами для нот. Но на площадке никого из публики. Только пять-шесть разношерстных молодых собак играют друг с другом и подняли облако пыли. Очевидно, здесь иногда играет музыка. Вот и маленький ресторан со столиками на веранде, но он пуст. На веранде виднеется только лакей, зевающий в салфетку. Вот между деревьев и кустарников блеснуло что-то серебристое. — Там река, — сказала Глафира Семеновна мужу. — Не может быть, чтобы это был Манзонарос. Пойдем посмотрим, надо остановиться. Они остановили экипаж и вышли из него. Супруги не прошли пяти десяти шагов, как перед ними открылась зеркальная поверхность довольно большого совершенно четырехугольного, замечательно чистого пруда. У берега была пристань, и около нее стояли причаленными две лодчонки. Какой-то спортсмен в полосатой фуфайке с головой, повязанной красным шелковым платком, плавал на лыжах, держа в руках весло с лопатками на концах. — Вот тебе испанский костюм. — указала Николаю Ивановичу супруга. — Какой же это испанский? — Это костюм акробата, — отвечал тот. — А платок-то красный на голове, с концами завязанными на затылке, это уж чисто по-испански. Так носят платки тореадоры Кроме спортсмена на лыжах, на пруду плавали два лебедя, черный и белый, и несколько уток, держащихся, впрочем, в отдалении. Супруги стояли на берегу пруда и любовались им. Какой прекрасный, светлый пруд, сказал Николай Иванович. Куда лучше чище Манзанарса? Манзанарс можно назвать рекой только в насмешку. И в географиях-то следовало бы писать, что Мадрид стоит не на Манзанарсе. — А на пруду таком-то? Наверное, уж этот пруд как-нибудь называется. — Непременно, — кивнула супруга и задала вопрос. — Но где же мадридцы купаются? Неужели у них нет никакого купального места? — Эк ты, разлакамилась в Биорице насчет купания-то. — Ну, так что ж из этого? В Биорице... Меня Купа не прославила. Я и в Мадрид ехала, чтобы поддержать эту славу. Но обманулась. Проще сказать, ты меня обманул. Как же я-то? География нас обманула. Мы учили в географии, что Мадрид стоит на реке Монзанарсе. Оказалось, что Манзанарс ручей. Да и тот протекает не через Мадрид, а находится за городом однако как здесь комары кусают!» Прибавил Николай Иванович и хлопнул себя ладонью по лбу, чтобы согнать комара. Супруги обошли одну половину пруда и увидали ключ. Из кучи громадных камней выбивалась струйка воды и стекала в каменный бассейн, обложенный туфом. Около ключа стояли два столика с пятком железных стульев. Супруги присели. Перед ними, как из земли, выросла грязная старуха-торговка с корзиной, в которой помещались стаканы и бутылочки с ягодным сиропом. Низко кланяясь, она поставила перед супругами два стакана. «Выпьем, что ли? Попробуем их воду!» — предложил жене Николай Иванович. «Только без сиропа!» — откликнулась супруга. «Выполоска из стакана прежде!» Я сама их оботру. У меня есть чистый носовой платок». «Но уж пусть это старый сеньора выполоскает их», — сказал супруг, постучал по стакану ногтем пальца и сказал. «Сеньора, Полоскайос эсто стаканус». «По-каковски это?» — улыбнулась Глафира Семеновна. «На каком языке?» «Да по-русски» но как будто бы по-испански «поймет баба». И точно старуха поняла. Она взяла стаканы, выполоскала их, наполнила водой и снова принесла на стол. Глафера Семеновна вылила из стаканов воду и вытерла их платком. «Анкор! Тодовия!» Снова постучал Николай Иванович по стаканам. Старуха снова наполнила стаканы водой Вода оказалась привкусной и холодной, так что стаканы совершенно запотели. Супруги напились воды, дали старухе мелкую монету и продолжали обход пруда. Вдруг Лафира Семеновна вскричала, — Смотри-ка, наша береза, наша русская береза, и в какой части... Действительно, на лужайке, окруженной низенькой решеткой из проволоки, росла небольшая березка со стволом в кулак. Листья ее уж значительно пожелтели, местами обсыпались. Около березы был воткнут в землю большой ярлык, на дощечке которого было написано "Полотыни, «Бетула Альба». Николай Иванович снял шляпу и поклонился, сказав... «Здравствуй, матушка наша, родная береза! Поклон тебе, родимая!» «Ну что ж, парк, кажется, основательно осмотрели, так с нас и будет. Поедем куда-нибудь в другое место». «До обеда еще осталось время. Поедем посмотреть какую-нибудь церковь», — предложила Графира Семеновна. «В Мадриде должны быть богатые церкви». Испанцы славятся своим благочестием и набожностью. Это я знаю из романов. Ведь я много прочла романов из испанской жизни. Здесь и крестных ходов бывает много. Испанцы любят священные процессии. Да — Да-да. И в особенности испанки, — подхватил супруг. — Я даже стихи помню. Издавно твердят испанки». «В кастаньеты ловко брякать, под ножом вести интрижку и на исповеди плакать. Три блаженства только в жизни!» — продекламировал он. Они подходили к своему экипажу. Кучер кормил своего мула овсом из торбы, покуривал папиросу и беседовал с двумя какими-то оборванцами в широчайших сомбреро. Оборванцы тоже курили. Один из них был с газетой и, ораторствуя, ударял по ней рукой. Разговор, очевидно, имел предметом политику. Супруги сели в экипаж. Извозчик снимал торбу с морды мула. — Как э, церковь по-испански? — Не знаешь? — спросила мужа Глафира Семеновна. — А вот сейчас у меня отчеркнуто... Николай Иванович вытащил из кармана словарь в красном переплете. — Отчего ты раньше не выпишешь на бумажку нужные слова? — А то выходит так, что как на охоту ехать, да и собак кормить, — сказала супруга. — У меня отчеркнуто! — он перелистывал словарь. Извозчик, между тем, влез уже на козлы и, обернувшись к седокам, бормотал что-то по-испански, очевидно спрашивая, куда ему ехать. Эглиз! В церковь! В какую-нибудь церковь! Эглиз! Проговорил извозчик у Семеновна. «А, Иглесия! Си, сеньора!» — Кивнул тот и стигнул мула. Иглесия! Иглесия! Вот как церковь! Да! Да! Подхватил супруг. Спасибо! Теперь уж после ужина горчится. «Не понимаю, какая польза от твоего словаря?» И супруга пожала плечами.